Глава 20. Прение о тайном голосовании. В тот вечер, когда обсуждался вопрос о тайном голосовании, Финиас занял место в палате общин с большим трепетом в душе. Простившись с лордом Чилтерном, он отправился в клуб и поужинал в одиночестве. Несколько знакомых подходили и заговаривали с ним, но он был не в состоянии поддерживать непринужденную беседу и едва понимал, о чем идет речь. Он готовился сделать то, к чему так долго стремился, и теперь, когда этот час был все ближе, сама мысль о предстоящем внушала ужас. Состоять в парламенте и не выступать было, по его мнению, постыдным фиаско. Он не мог вечно сидеть в палате общин и молчать. Его избрали, чтобы он говорил, и он должен это сделать. Конечно, он возьмет слово. Ведь он привык выступать публично с ранней юности и даже снискал некоторую известность, И все же в этот момент он был до того напуган испытанием, которое сам же себе и уготовил, что не разбирал, кто к нему обращается и жует ли он сам баранину или говядину. Направляясь после ужина в парламент, он уже почти решил, что лучше всего будет бежать из Лондона ночью на одном из почтовых поездов. Он чувствовал, что походка у него скованная и принужденная, а одежда вдруг стала неудобной. Поворачивая в Вестминстер-холл, Наш герой больше, чем когда-либо, сожалел, что покинул мистера Лоу, ведь под его руководством он мог выступать в суде и там приобрести уверенность, которой так не хватало теперь. Впрочем, думать об этом было поздно. Оставалось только занять свое место в зале заседаний. Финес вошел и сел. Казалось, зал таинственным образом стал больше. Ряды скамеек и галерей уходили все выше и выше, громоздясь друг над другом. Наш герой уже достаточно времени провел в парламенте, чтобы утратить трепет новичка перед спикером, парламентскими клерками, министрами и общей значительностью места. Обыкновенно он прохаживался вокруг и шептался с соседом без всякого смущения. В этот раз, однако, он прошагал прямиком к своей скамье и принялся повторять в уме будущую речь. Собственно, то же самое он делал весь день, несмотря на свои старания отвлечься. Он перебирал основные положения, слушая мистера Лоу, и припоминал цитаты, глядя на лорда Чилтерна с его гантелями. Готовясь к выступлению, Финиас взвалил на себя множество задач, которые, как он начинал теперь опасаться, не сообразовывались друг с другом. Он выучил наизусть тезисы, чтобы не забыть их и не перепутать порядок. Также заучил дословно все, что собирался сказать по каждому пункту, в надежде, что если даже часть забудется или станет излишней в результате прений, то он сможет воспользоваться оставшимися. Так судно с водонепроницаемыми переборками между отсеками способно удерживаться на плаву благодаря носу и корме, даже если затоплен трюм. Но и этого было недостаточно. Ведь он должен будет в какой-то степени ответить тем, кто говорил до него — А значит, между заготовленными доводами, на которые он потратил столько труда, придется вставлять экспромты. Он оглядел зал, видя все как в тумане. К нему будто вернулся весь первоначальный трепет, а с ним пришел и страх новый, овладевший его существом, заставляя чувствовать каждый удар сердца. Финиас с ужасом понял, что задача, которую он себе поставил, слишком грандиозна. Для первого выступления ему следовало либо подготовить речь короткую и общую, она, бы может, не принесла бы ему славы, но помогла бы освоиться и привыкнуть к звуку собственного голоса в этих стенах, либо положиться на свой разум и вдохновение и говорить без подготовки, не обременяя память заучиванием стольких слов. Пока зачитывали петиции, он пытался воспроизвести про себя первый из разделов речи над которым трудился особенно тщательно, полагая использовать в любом случае, как бы ни повернулись дебаты. Повторяя эти слова в приятном уединении своей комнаты, он льстил себе мыслью, что в них чувствуется подлинная мощь, и заучил их так крепко, что даже интонации врезались в память. Теперь обнаружилось, что, не глядя на сжатый в руке лист бумаги, он не может вспомнить ничего. И что толку смотреть? В следующий момент все забудется вновь. Он намеревался порадовать самых ретивых своих друзей и неприятно поразить оппонентов. Казалось, однако, что неприятно поражены будут как раз первые. Порадовать же не удастся никого. Прения начались. Пока тянулась длинная и скучная речь, у нашего героя было достаточно времени. Сперва он пытался следить за доводами оппонента в надежде, что желание их оспорить подстегнет его самого но вскоре, утомившись этой задачей, уже мечтал, чтобы речь закончилась, хотя это приближало час его казни. К половине восьмого зал заседаний покинуло так много депутатов, что Финес стал думать, не отложат ли заседание из-за отсутствия кворума, тогда он будет спасен. Но, посмотрев, сколько в зале людей, Финес обнаружил, что их меньше, чем волшебное число 40, сначала на 2, затем на 4, на 5, на 7, а там и на 11. У него не было полномочий, чтобы обратиться к спикеру и попросить его пересчитать присутствующих. Но почему этого не делают другие? Впрочем, представив, что работу на сегодня завершат, и подумав о потраченных напрасно усилиях, Финиас немного приободрился и уже почти опасался, а не желал вмешательства какого-нибудь злонамеренного депутата. Такого не нашлось. Быть может, все понимали, что лорды казначейства и лорды адмиралтейства вновь соберутся в зале, возьмись спикер их пересчитывать. И потому, не прерывая, терпели многословного сторонника тайного голосования. Тот закончил свои пространные рассуждения к восьми часам, и с другой стороны зала тут же встал мистер Монк, чтобы объяснить причины, по которым правительство не может поддержать предложение. Финни знал, что именно мистер Монг собирается сообщить, а также знал, что его речь будет очень короткой. «Моя идея заключается в том», — сказал он нашему герою, «что каждый, кто имеет право голоса, должен также иметь собственное мнение и довольно смелости, чтобы его выражать. Иначе право голоса не нужно вовсе. Люди должны понять, когда поступать так будут все, наказать их станет невозможно. Но с тайным голосованием смелость не нужна, и потому оно мне претит. В своей речи я ограничусь этим и оставлю подробные примеры более молодым ораторам». Финиасу было также известно, что мистеру Монку будет отвечать мистер Тернбул с намерением не оставить от прозвучавших доводов камня на камне. Наш герой готовил речь, желая в свою очередь не оставить камня на камне от доводов мистера Тернбула. Но он понимал, что обстоятельства ему не подвластны и придется иметь дело со множеством случайностей, однако общая канва его плана была именно такова. Мистер Монк взял слово. Речь его, хоть и краткая, была весьма пылкой и решительной. Он же выписал трусливую, подлую и лживую природу тайного голосования, разя оппонентов словом, словно зев с молниями. «Ящик для голосования — это могила подлинного политического сознания», — сказал он. Речь длилась не больше десяти минут, но сказал он куда больше, в десять раз больше, чем требовалось, чтобы полностью опровергнуть все аргументы предыдущего оратора. Каждая страстная фраза мистера Монка заставляла Финиаса с сожалением осознавать, что очередной параграф его собственной речи утрачивает смысл и что он теряет свои лучшие доводы один за другим. К тому моменту, как мистер Монк вернулся на место, Финнис знал. Тот сказал абсолютно все, о чем намеревался говорить он сам. Затем с противоположной стороны медленно поднялся мистер Тернбулл. Тому, кто так часто выступал и был настолько знаменит, торопиться было некуда, и он мог взять слово, когда пожелает. Взгляд спикера всегда первым делом обращался к уже знакомым скамьям. Мистер Тернбулл начал свою речь очень мягко. «Ничто не способно восхитить меня больше, чем поэтические образы и высокопарные высказывания моего достопочтенного друга, депутата от Вестбромвича», Вестбромвич представлял мистер Монг, «кроме упрямых фактов и неопровержимых доводов того достопочтенного коллеги, который внес предложение». Этими словами мистер Тернбулл в свойственной ему манере принялся громить мистера Монка. Он говорил очень просто, очень ясно, фразами понятными и разборчивыми, и при этом резко и весьма безжалостно. Он и мистер Монг были соратниками в политике на протяжении 20 лет. Но из теперешней речи можно было заключить, будто они злейшие враги. Мистер Тернбул укорял мистера Монка за то, что тот занял пост в правительстве, за измену либеральной партии, за чрезмерные амбиции и полное отсутствие амбиций одновременно. Когда-то, нет, совсем давно, я думал, что мы вместе, плечом к плечу, будем сражаться за интересы народа. Но он предпочел перейти на сторону тех, чья грудь украшена синей лентой, а колено — орденской подвязкой, как, полагаю, принято на тайных совещаниях, называемых работой правительства. Примечание. Синяя лента через плечо и подвязка ниже колена — атрибуты ордена подвязки высшего ордена Великобритании, которым нередко награждались выдающиеся политики. Пока мистер Тернбулл приводил примеры из жизни Соединенных Штатов, к Финесу подошел Барингтон Эрл. Бантин готов ответить Тернбулу и хочет это сделать, прошептал он. Я сказал ему, что нужно дать возможность вам, если вы пожелаете. Финес замялся. «Мне говорили», — продолжал Эрл, — «что вы желали выступить сегодня». «Да, желал», — подтвердил Финес, «Сказать Бантину, что отвечать станете вы». Палата общин завертелась перед глазами нашего героя. По залу по-прежнему разносился громкий и неприятный голос мистера Тернбула. «Сколько еще продлится речь?» Может быть, уже через 10 минут или через 3, финису если он согласится, придется встать перед полным залом и защищать от грубых нападок своего великого друга, мистера Монка. Может ли новичок справиться с такой задачей? От речи, которую он подготовил, со всеми ее водонепроницаемыми переборками придется отказаться полностью. Именно о такой задаче Финиас мечтал, именно ее хотел бы исполнить безупречно. Но что, если он потерпит неудачу? А так и случится, чувствовал наш герой. Для такой речи оратор должен быть во всеоружии, бесстрашным и уверенным в себе, чтобы смеяться над негодованием оппонентов и не страшиться осуждения соратников. Все вокруг должно быть ему знакомо и подвластно, словно петуху в родном курятнике. Финиас же до сих пор даже не слышал, как звучит его голос в этом зале и был в описываемый момент до того сбит с толку, что не понимал, где сидит мистер Майлдмей, а где мистер Добини. Голова кружилась, в ушах шумела, казалось, вокруг разверзся ад. «Я предпочел бы отложить свой ответ», — выдавил он, наконец. «Пусть говорит Бонтин». Барингтон Эрол взглянул на него и, пройдя через ряды, сообщил мистеру Бонтину о решении. Мистер Тернбулл говорил еще достаточно долго, чтобы бедняга Финиас успел пожалеть о своем решении. Но раскаяние было бесполезным. Он сам себя приговорил, и ничего уже нельзя было изменить. Больше всего нашему герою хотелось уйти, но он не отваживался. Казалось, если он встанет, все взгляды обратятся на него. Он надвинул шляпу поглубже на лоб, и оставался на своем месте, ненавидя и мистера Бонтина, и Барингтона Эрла, и мистера Тернбула, но больше всех самого себя. Он был опозорен навеки, и упущенная возможность никогда больше не представится. Речь мистера Бонтина не была примечательна ничем. Мистер Монг, по его словам, оказал государству огромную услугу, предоставив в распоряжение кабинета свою мудрость и патриотизм. Доводы о том, что человек, составивший себе репутацию во власти законодательной, должен со временем занять пост во власти исполнительной, были банальны и едва ли кого-то убеждали. Мистер Бонтин умел говорить гладко и чувствовал себя в парламенте как дома, чего бедному Финниосу так не хватало. Один момент был для нашего героя особенно ужасен. Едва стало ясно, зачем мистер Бонтин поднялся с места, Мистер Монк взглянул на Финиаса будто бы с упреком. Он явно ожидал для себя защитника более искреннего. За речью мистера Бонтина последовало еще несколько коротких выступлений, но Финиас, упустив возможность столь значительную, теперь не мог согласиться на меньшее. Затем состоялось голосование. Предложение было отклонено подавляющим большинством, как предсказывал Финиас в беседе с лордом Брэндфордом. Но несчастный, из страха, не выполнивший задуманного и теперь считающий себя трусом, не находил в этом никакой радости. Финес вышел из палаты один, тщательно избегая любых разговоров. В коридоре он видел Лоренса Фитцгиббена, но поспешил пройти мимо и, наконец, оказался на улице. Куда идти теперь? На часах всего десять. Он не осмеливался пойти в клуб, и был не в состоянии просто отправиться домой и лечь спать. Финиас чувствовал себя очень несчастным, и помочь ему могло только дружеское участие. Но кто станет слушать, как он предается самоуничижению, и сочувствовать ему, находить оправдание его слабостям? Так могла бы сделать миссис Банс, если бы понимала, что от нее требуется. Но участие миссис Банс едва ли могло служить утешением. На свете был только один человек, которому он мог поведать о своем позоре, и этим человеком была леди Лора Кеннеди. Снисхождение от мужчины было бы унизительно. Финниас на мгновение подумал о том, чтобы броситься к ногам мистера Монка и исповедаться ему во всем, но даже его жалость нельзя было перенести, как и жалость любого из представителей своего пола. Леди Лора Кеннеди, вероятно, была дома и одна. Финнис знал, по крайней мере, что его не прогонят даже в столь позднее время. Мистер Кеннеди заседает в палате общин, где наверняка проведет еще не менее часа. Он неизменно оставался там до конца дня или ночи, то есть до завершения всех дел, проявляя в этом большую скрупулезность. Итак, Финнис двинулся по Виктория-стрит, свернул на Гросвеннер-плейс и, наконец, постучал в дверь. «Да, леди Лора дома, одна. Сказали ему и припроводили в гостиную, где он нашел хозяйку в ожидании супруга. «Значит, великие дебаты окончены», сказала она, вложив в всю доступную ей иронию. «Да, окончены». «И чего они добились, эти борцы за права народа?» Финиас рассказал о перевесе голосов. «Что с вами, мистер Фин? спросила леди Лора, вдруг взглянув на него. «Вы нездоровы?» «Нет-нет, здоров. Присядьте. Я вижу что-то не так. В чем дело?» «В том лишь, что я глупейший, трусливейший, самый неуклюжий осел на всем белом свете». «О чем вы?» «Не знаю, зачем я пришел в столь поздний час, но мне хотелось вам рассказать. Верно, потому что вы единственная в мире, кто не поднимет меня на смех». «Во всяком случае, этого вы можете не опасаться», заверила леди Лора но станете меня презирать. Уверена, что нет. Вы не сможете удержаться. Я сам себя презираю. Годами я стремился к своей цели, выступать в палате общин. Годами задавался вопросом, выпадет ли мне шанс обратиться к тем, кого я считаю высочайшим собранием в мире. Сегодня эта возможность представилась, и пусть судьба обсуждения была предрешена, шанс был грандиозный. Предметом я владею превосходно. Предложение выступить было лестным. Меня нарочно попросили выполнить задачу, которая была мне очень по душе, и я отказался из страха. «Вы слишком много думали об этом, мой друг», сказала леди Лора. «Слишком много, слишком мало. Какая разница?» В отчаянии вскричал наш герой. «Случилось то, что случилось. Я не смог. Помните Ханахара в «Пердской красавице»? чье сердце не производило достаточно крови для боя. Вскорбленный робкой ланью, он даже перед лицом смерти не имел мужества, подобающего человеку. Полагаю, такова и моя участь». «Не думаю, что вы похожи на Канахар», — возразила леди Лора. «Я позорен, как он, и должен, как он, исчезнуть. На днях я откажусь от места в парламенте». «Ничего подобного вы не сделаете», — леди Лора встала и подошла к нему. Я не отпущу вас, пока вы мне этого не пообещаете. Я по-прежнему не знаю, что случилось сегодня вечером, но убеждена, что скромность, которая принудила вас к молчанию, куда чаще является добродетелью, чем пороком. Это было то самое сочувствие, которого он искал. Леди Лора придвинула стул ближе, и Финиас, насколько мог точно, рассказал ей все. Как он готовил речь, как почувствовал, что его усилия напрасны, как понял за время дебатов, что речь должна быть совсем иной, и как отказался от задачи, для которой требовалось глубоко понимать обычаи парламента и настроения людей, а именно от задачи защитить мистера Монка. Обвиняя себя, он сам, того не понимая, себя оправдывал, и последнее звучало для леди Лоры более убедительно, чем первое. «И поэтому вы хотите все бросить?» — спросила она. «Да, думаю, мне следует так поступить. «У меня нет сомнений, что вы были правы, позволив взять слово мистеру Бонтину. На вашем месте я бы просто объяснила мистеру Монку, что вы слишком заинтересованы в его благополучии, чтобы, не имея достаточно опыта, выступать в его защиту. Едва ли это по силам человеку, который еще не освоился в палате общин. Уверена, что мистер Монг поймет вас и также убеждена, что мистер Кеннеди сочтет ваш поступок правильным». «Мне все равно, что подумает мистер Кеннеди». «Зачем же так грубо, мистер Фин? Мне куда важнее, что думает супруга мистера Кеннеди. Ваше мнение для меня все, хоть я и знаю, что вы слишком добры ко мне. Зато мой муж не был бы к вам слишком добр. Он никогда и никому не бывает слишком добрым. Воплощенная справедливость». В ее тоне финису почудилось некоторое недовольство супругом. «Отвратительное свойство», — сказал он. «Человек справедливый, несомненно, осудил бы меня, Но любовь и дружба справедливости не знает. Любовь тем и хороша, что не замечает изъянов и прощает даже преступления. «Я, по крайней мере, прощу вам преступное молчание в палате общин», — промолвила леди Лора. «И не разуверюсь в вашем успехе из-за того, что вы мне сегодня поведали. Вам нужно дождаться другого шанса и постараться не тревожиться так о своем выступлении». «А вот и Вайлет. при этих словах леди Лоры — С улицы послышалось, как остановился экипаж, и отворилась передняя дверь. Она гостит здесь, но ужинала с дядей, адмиралом Эффингемом. В комнату впорхнула вайлет закутанная в прелестные белые меха, шелковый плащ и кружевную шаль. «Мистер Фин пришел рассказать нам о прениях по поводу тайного голосования». «Тайное голосование меня не интересует», — отозвалась Вайлетт, протягивая финису руку. «Будет ли Британия строить новый железный флот? Вот в чем вопрос». «Похоже, сэр Симеон нынче вечером был убедителен», заметила леди Лора. «Железный флот — главный предмет в политике», сказала Вайолет. «Я в этом совершенно убеждена. И если мистеру Фину нечего о нём сказать, то я пойду спать». «Мистер Кеннеди расскажет вам всё, когда вернётся», пообещал Финес. «Ах, мистер Кеннеди, он никогда ни о чём не рассказывает. Полагаю, он воображает, будто женщины вовсе не способны понять, что такое британская конституция». «А ты знаешь, что это, Вайлет?» — спросила леди Лора. «Разумеется. Это свобода брюзжать о Железном флоте, о тайном голосовании, о налогах, о пэрах, о епископах. Словом, о чём угодно, кроме палаты общин. Вот в чём суть Британской Конституции. Спокойной ночи, мистер Финн». «Как она хороша», — заметил Финнес. «О да», — согласилась леди Лора. И до чего остроумна и мила и приятна в общении, «Я не удивлен выбором вашего брата». Читатель помнит, что это было сказано накануне того дня, когда лорд Чилтерн в третий раз сделал Вайолетт предложение. «Бедный Освальд. Он еще не знает, что она в городе». Не желая дожидаться возвращения мистера Кеннеди, Финниас откланялся. Вайолетт Эффингем пришла как раз вовремя, чтобы вывести его из затруднительного положения. Он не хотел говорить о любви с замужней женщиной, которая наверняка укорила бы его за это и чей супруг называл его другом. Но если бы не появление гостей, ему едва ли удалось бы удержаться. Тем не менее, идя домой, Финнис думал о мисс Эффингем больше, чем о леди Лори. Я смеюсь предположить, что голос первый принес ему не меньше утешения, чем участие второй. Как бы то ни было, теперь он чувствовал себя куда лучше.